Первое. Зрительный анализатор. Примерно 70% всей информации мы получаем с помощью зрения. Окружающие нас предметы и явления – наше собственное тело. Благодаря зрению мы обучаемся многим бытовым и трудовым навыкам, учимся читать и писать. Глаза снабжены большим числом вспомогательных приспособлений для их защиты. Это брови, которые отводят стекающий салбопот. Веки и ресницы защищают глаза от пыли. Человек постоянно моргает. В момент моргания поверхность глаза смачивается слезной жидкостью предохраняющей ее от высыхания, заодно при этом очищаясь от пыли. Слезы образуются в слезных железах, расположенных в наружной части глазницы над глазом. Излишки слезной жидкости стекают в носовую полость через слезный проток. Глаз имеет форму шара поэтому называется глазным яблоком. Такая форма позволяет ему двигаться в определенных пределах в полости костного углубления, глазницы. Движение глаза достигается сокращением шести глазных мышц. Снаружи глаз покрыт фиброзной оболочкой, которая подразделяется на заднюю непрозрачную часть белочную оболочку или склеру, и переднюю прозрачную роговицу. Роговица представляет собой выпукло-вогнутую линзу, через которую свет проникает внутрь глаза. Под склерой расположена сосудистая оболочка, пронизанная множеством кровеносных сосудов, питающих глазное яблоко. Передняя часть этой оболочки называется радужной. В ней содержится пигмент, определяющий цвет глаз. В центре радужной оболочки находится круглое отверстие, зрачок, который расширяется или сужается в зависимости от света, падающего на глаз. Изнутри, к сосудистой оболочке, прилежит слой пигментных клеток, поглощающих свет. Поэтому внутри глазного яблока свет не рассеивается. Непосредственно за зрачком находится двояко-выпуклый прозрачный хрусталик он может рефлекторно менять свою кривизну, обеспечивая четкое изображение на сетчатке внутренней оболочки глаза. В сетчатке располагаются рецепторы, палочки, рецепторы сумеречного света, и колбочки, способные реагировать на цвет. Большинство колбочек, размещается на сетчатке напротив зрачка, в желтом пятне. Поэтому наиболее отчетливо мы различаем те предметы, изображения которых попадают на желтое пятно. Место на сетчатке, откуда выходит зрительный нерв, лишено рецепторов и называется поэтому «слепым пятном». Внутри глаз заполнен прозрачным и бесцветным стекловидным телом. Восприятие зрительных раздражений. Свет попадает в глазное яблоко через зрачок. Хрусталик и стекловидное тело служат для проведения и фокусирования световых лучей на сетчатку. Чтобы изображение попало точно на сетчатку, на ее желтое пятно в работу включаются мышцы глаза. В рецепторах сетчатки происходит преобразование света в нервные импульсы, которые по зрительному нерву передаются в зрительную зону коры полушарий. Начавшейся сетчатке анализ цвета. Формы, освещенности предмета, заканчивается в зрительной зоне. Здесь собирается вся информация. Она расшифровывается и обобщается. В результате этого складывается представление о предмете. Нарушение зрения. Зрение людей. Меняется с возрастом, так как хрусталик теряет эластичность, способность менять свою плевизну. В этом случае изображение близко расположенных предметов расплывается. Развивается дальнозоркость. Другой дефект зрения – близорукость, когда люди плохо видят удаленные предметы. Она развивается после длительного напряжения, неправильного освещения. Близорукость и дальнозоркость исправляются специально подобранными очками или линзами. Встречаются люди, не способные отличить красный цвет от зеленого. Эти цвета воспринимаются как серые. Такой недостаток зрения называется дальтонизмом. Он неизлечим, передается по наследству или возникает после некоторых глазных или нервных болезней.